Заметка. Помощь народу при бедствиях. Первое открыть кладовые и сокровищницы государства. Второе уменьшить таможенные сборы и налоги. Третье приостановить наряды на общественные работы. Четвертое. снять запрещения, стеснительные для ловли рыбы, охоты и рубки леса. Пятое облегчить продажу хлеба, отменив пошлины. и увеличить ее, принудив богатых открыть их амбары. Шестое обойтись без подарков, которые подносятся государьм, и без расходов по представительству на празднествах. Седьмое запретить пышность и разорительную обстановку похорон. Восьмое смягчить строгость законов и закрывать глаза на те проступки, в которых нищета замешана больше, нежели злой умысел. Девятое облегчить браки и не предерживаться формальностей, требуемых законом. 10. Запретить празднества, увеселения и музыку. 11. Издать указ о молебствах, постах и пожертвованиях. 12. Строго преследовать воров и бродяг. Смягчить жестокости наказаний. Первое. Назначая смертную казнь лишь за тяжкие преступления. Второе. устанавливая исключения для стариков, детей и единственных сыновей. Третье. Жалуя года прощения и уменьшения наказания. Четвертое. Со слабости человеческой во всем, что представляется несчастьем, случайностью, несчастной минутной ошибкой. Пятое. Не делая пытки из тюрьмы и допроса В особенности для преступлений, относительно которых не имеется веских доказательств. Шестое. Требую, чтобы всякий приговор основывался на законных и полных доказательствах. Седьмое. Доверяю судопроизводство над виновными лишь таким судьям, честность, мудрость и бескорыстие которых всеми признаны. Восьмое. Оставляя себе последний приговор по всем преступлениям и проступкам, быстрое наказание, которым не требуется интересами общественными. 9. Никогда не приговаривая всех виновных, откладывая приговоры для некоторых и смягчая приговор низших судей. 10. Наконец, пуская в ход все средства мудрости и высшей власти, чтобы предотвратить все преступления, отдалить возможность их, внушить отвращение к ним. и заставить иссякнуть их источники